Рулет из лаваша с грудинкой и сыром Эмменталь. Два тонких лаваша, 200 граммов грудинки, 200 граммов сыра Эмменталь, 150 граммов оливок без косточек, 40 мл растительного масла, полпучка зелени кинзы, полпучка зелени петрушки. Грудинку нарезать мелкими кусочками. Сыр натереть на крупной терке. Каждую оливку разрезать пополам. Зелень вымыть, обсушить, измельчить. Один лист лаваша уложить на другой, поверхность слегка смазать растительным маслом, посыпать сыром, выложить начинку. Затем лаваш плотно скрутить рулетом, края заправить внутрь, выложить на бумагу для выпечки и смазать растительным маслом. Выпекать в духовке при температуре 200 градусов до готовности.